Глава 16 Оставив полонкин со слугами у дороги, мы спустились к реке, прогуливаясь вдоль натоптанной тропинки. Я вытащил письмо о салах ад Дина и протянул его отцу. Тот, сломав печать, достал бумагу и, раскатав ее, быстро прочитал послание. «Хм...» – задумался Энрико. «Он сначала спросил меня, но поскольку дело может привести к экскоммуникации, думаю, подобный вопрос можешь решить только ты». Видя, что он думает, я поведал о нашем устном разговоре с султаном. «Ты как-то внезапно повзрослел, Виталий». Он продолжал думать, внимательно меня осматривал. «Я устал откупаться от разгневанных отцов, чьих дочерей испортили твои старшие братья. Ты же, несмотря на возраст, уже приносишь роду пользы больше, чем эти двое вместе взятые». «Эй, эй, даже не думай, отец!» Я понял, в каком направлении устремились его мысли. «Я не стану наследником, даже не мечтай!» «Почему это?» — искренне изумился он. «Зачем мне эта ответственность?» Так же искренне удивился я. «Я ведь говорил вам с мамой, что сначала стану знаменитым полководцем и мореплавателем, только потом все остальное». Энрико улыбнулся и, обхватив меня рукой, сильно обнял. «Ну а потом? Ты будешь готов!» «Сгинь от меня, змеи-искуситель!» стал креститься я, чем еще больше рассмешил его. Успокоившись, отец провел рукой по глазам и пошатнулся. «Что случилось, отец?» Я заметил, как его повело в сторону, и быстро подставил плечо. Он оперся всего на минуту. Старая травма опять тревожит. Нагнув голову и откинув волосы, он показал мне длинный шрам на затылке, на котором не росли волосы. Стало стремительно падать зрение и иногда, как вот сейчас, накатывает слабость. «От наших докторов толку нет», — с сожалением произнес я. «Надо будет поспрашивать у арабов. Может, кто знаком с подобными травмами?» «Ладно. Я думаю, султану денег стоит занять». Он понизил голос. «И поскольку, как я понял, ты пообещал ему доставить ответ лично, придется вернуться домой и растрясти нашу сокровищницу. Мама тебе поможет, а дядя наймет достойную охрану и проводит тебя обратно до Акры». Султана нужно обязательно получить расписку как о получении денег, так и обо всех пунктах выполнения его обещаний. Люди смертны, и если он умрет, нужно будет стребовать долг с его наследников, иначе нашей репутации придет конец, не говоря уже о самих деньгах. «Я это отлично понимаю, отец», — кивнул я. «Сколько нужно будет охраны?» «С таким грузом бери минимум три большие галеры и тысячу бойцов», — подумав, ответил он. «Слишком лакомый кусок». «Хорошо», — запомнил я. «Что-то еще?» «Когда ты хочешь отплыть?» — спросил он. «Лучше всего сегодня», — ответил я, и, видя его удивление, продолжил. «Боюсь не успеть к зимним штормам. Но, с другой стороны, ты пообещал рассказ Маркографу». «Да, мне желательно было бы заручиться его добрым расположением», — кивнул отец. «Ты очень своевременно появился, виталий «Тогда сегодня послужу тебе министрелем» а завтра поутру тронусь в путь. Скажу дяде Андрея, чтобы подготовил корабль к отходу». «Продолжаешь всеми командовать?» — хмыкнул Энрико. «Так ты раньше меня должен станешь». Я удивленно повернулся к нему. «Это еще что за новости? Я о таком не слышал. Можно подробности?» Отец засмеялся и отрицательно покачал головой, приложил указательный палец к губам. «Ладно, храни свои секреты, но тогда не обижайся, если я тоже заведу свои». Я гордо отвернулся от него, вызвав смех и еще одни объятия. «Ладно, поехали обратно. Нужно подготовиться к вечеру. Местные разодеты, словно павлины. Нужно будет подобрать соответствующий костюм, чтобы не ударить в грязь лицом». Энрику покачал головой, но промолчал. А я сначала помог ему забраться в полонкин, а потом сел напротив, обдумывая, что такого можно надеть, чтобы не было стыдно. «К тому же я, дядя, обещал свои извинения». А они чаще всего выражались в виде звонких золотых монет. Надеюсь, с золотом у тебя все в порядке. Я перевел задумчивый взгляд на отца, который внимательно меня разглядывал. Для тебя немного найдется. Легкая улыбка тронула его лицо. Ну почему у всех племянники нормальные люди? Бабы, выпивка и гулянки. С больной головой, постоянно прикладываясь к графину с вином, стонал дядя, лежа на лежанке на палубе. Как он здесь оказался, все просто. Места в корме и так было крайне мало, а слушать ночью храп пьяного взрослого мне не слишком хотелось. Так что я приказал дежурным матросам вынести его вместе с постелью на палубу и сам с удовольствием заснул, почти в полной тишине. «А у меня как безумная муха! Носится по всей Адриатике!» Продолжал жаловаться он пустеющему кувшину. «Ой, да ладно вам! Подумаешь, маленький дождик пошел!» Я сидел рядом, жуя яблоко. Приедем в Акру, я куплю вам все, что захотите. Кстати, он с трудом повернул ко мне голову. А там бабы есть? Ну, эти, туземные. За этих баб вам местные голову оторвут, покачал головой я. Сидят по домам и носу не кажут, традиции у них такие. И да, если соберетесь по тамошним аркетанкам пройтись, то лучше не надо. Чего это? Удивился он. Там побывало столько людей разных национальностей, что неизвестно, что у них там со здоровьем. Рано тебе о таком еще говорить. Допил он вино и протянул руку, чтобы я дал ему еще. Вздохнув и чувствуя себя немного виновным из-за того, что тот простыл, побывав под ночным дождем, я подал новый графин. Ладно, напивайтесь, а я пойду поучусь ходить на корабле и по рекам. Махнул я рукой на пьяницу и отправился к капитану. 10 декабря 1191 года от Рождества Христова окрестности Акры. И все же мы не успели уплыть от штормов. Почти в самом конце пути мы попали в такую череду бурь, что я начал сомневаться в своем желании стать мореплавателем. Мой организм с постоянно что-то впрыскивающим в него симбионтом и так был подвержен морской болезни. А когда нас 15 дней таскало по шестиметровым волнам, не давая пройти вперед и сотни морских миль, я едва ли не спал в обнюку с бортом, поскольку меня практически от каждой высокой волны выворачивало наизнанку. Обе галеры, сопровождающие нас, потерялись в сплошном потоке воды. И когда, наконец, вырвались из зоны бушующего моря, мы едва ли не с облегчением отправились вперед, к цели своего путешествия, надеясь при этом, что остальным повезло больше. К тому же капитан и дядя четко дали понять, что отсюда мы в обратный путь, тронемся не раньше марта, поскольку своей жизнью рисковать не будет ни один капитан, отправляясь в бушующее зимнее море. В отличие от прошлого раза, Гавань Акры была практически пуста. Пара кораблей и галер наших врагов из Генуи и Пизы, пара венецианских, и внезапно один из матросов радостно вскрикнул, когда обнаружил одну из наших галер, которая хоть и была потрепана, но стояла у пристани. Следов второй пока не было, но я надеялся узнать об этом у другого капитана. Портовые служащие едва не накинулись на нас от радости, поскольку наконец-то хоть какие-то деньги добавились в казну города». Вот только толпа вооруженных людей на борту и мне очень понравилась. Но это были не наши проблемы, поскольку скоро к нам присоединился и второй корабль, став борт в борт, позволив нам обменяться новостями. К сожалению, третьего корабля, с которым они так же, как и мы, расстались во время бури, здесь не было. Но мы сильно надеялись, что они повернули назад. «Король Ричард в городе?» – поинтересовался я у капитана Галеры. «Нет, я слышу, что он где-то у Рамлы», – обрадовал меня тот. «Проливные дожди застегли их, так что, думаю, они еще там». «А где находится султан?» «На всякий случай поинтересовался я». «Этого я, к сожалению, не знаю, господин Виталий», — развел он руками. «Но, думаю, там же, где и король Ричард». «Спасибо», — поблагодарил его я. «Схожу, узнаю, где точно сейчас крестоносцы, а потом уже решим, что будем делать дальше». «Конечно, господин Виталий, будем ждать вас», — он наклонил голову. «Поищем дядю Джованни» поинтересовался я у второго своего дяди, который сопровождал меня в городе с десятью вооруженными солдатами. Для начала посмотрим тот дом, где мы останавливались в прошлый раз. Хозяин, который узнал меня, с сожалением сообщил, что дядя покинул их дом вслед за крестоносцами. Мужик обрадовался, что у него появились постояльцы, поскольку город опустел, и клиентов совсем не стало. И одновременно огорчился, узнав, что мы тоже не собираемся оставаться и пойдем вслед за всеми. Купив мулов, Чтобы переводить еду и воду, а также само золото, запрятанное среди припасов, дядя снял с галер вооруженный отряд в 500 человек. И таким составом мы отправились в протаренный до нас путь под палящим солнцем. Нагнать войско крестоносцев не составило большой проблемы. Расстояние между Акрой и Рамлой мы покрыли за три дня, не испытывая ни голода, ни жажды, поскольку у нас были огромные запасы и того, и другого чтобы скрыть среди них золото. Так что, когда нас увидели дозорные всадники, дядя приказал остановить отряд, приготовившись к бою. Но это оказались рыцари из крестоносцев, которые, узнав, кто мы, отступились. Когда мы приблизились к лагерю, я сразу увидел, что от былого приподнятого настроения у этих уставших людей нет и следа. Угрюмые они разбились на кучке по интересам и старались не общаться с другими. Боевой дух выветрился из них за время моего плавания поскольку даже к королю меня пустили, толком не обыскав, лишь услышав имя. «Проходи», — бросил один из его вассалов, которого я видел в прошлый раз во дворце, и с которым мы ездили на встречу с салах Аддином. ваше Величество!» С поклонами я зашел внутрь, застав короля в крайне плохом настроении. «А, это ты, папский легат, чего пришел?» Меня словно облили ледяной водой, но я не обратил на это внимания. «Хотел засвидетельствовать вам свое почтение?» Засвидетельствовало? Теперь проваливай отсюда, торгаш!» Мне не оставалось ничего другого, кроме как поклониться и выйти из шатра. Пожав плечами, я отправился искать дядю, который вскоре и обнаружился, уже распивающим вино со своим братом, на том месте, где мы разбили лагерь со своим отрядом. «Уже пьете!» – нахмурился я, подходя к ним. «Вино, Виталий! Вы привезли вино! Слава всем святым!» Джованни присосался к кувшину, Словно это был живительный источник родниковой воды. «Дядя Андрея позаботился», — пожал я плечами. «Больше, чем воды нагрузил. Что мы пить будем, когда оно кончится, он, видимо, не подумал». «О, нектар!» Тот, не слушая, практически в одного выпил сразу половину, отчего, конечно же, его сразу развезло. «Как дела обстоят? Почему они топчутся на месте?» Наклонившись, чтобы нас не слышали, спросил я у дяди Джованни. «Хм...» Тут такая история приключилась. Тот хитро на меня посмотрел. Мы, как и было условлено контрактом, привезли дерево для строительства осадных машин. Но вот беда. Арабы как-то разузнали об этом. Напали ночью и спалили дотла все залежи древесины. И как же они об этом узнали? Я сам уже понял, но хотелось услышать от взрослого. Видимо, Аллах был к ним благосклонен. Тот так хитро улыбнулся, что я убедился. Без дяди тут точно не обошлось. А нет дерева, нет осадных машин, нет взятия крепостей. Так что король Ричард просто рыщет вдоль побережья, нападая на арабские торговые караваны, чтобы хоть как-то обеспечить войско едой и водой. «А где султан?» — поинтересовался я. «Насколько я знаю, сейчас в Иерусалиме ждет атаки крестоносцев». «О, отлично! Значит, нам туда!» «Оставь мне хотя бы десяток кувшинов, брат! Не дай умереть от жажды!» Взмолился Джованни, и Андрея, конечно же, уступил старшему брату. За что тот обещал ему при прибытии домой закатить грандиозную пирушку? «Выдвигаемся», — попросил я дядю, и тот стал поднимать немного отдохнувший отряд. Мы не успели отойти и на десяток шагов от лагеря, как путь нам преградили всадники, а дядя, нахмурившись, поинтересовался, чего им надо. Я, конечно, перевел, оказалось, что ждем мы короля. Чего ему не имется? То уходи, то не уходи, пробурчал я под нос. Ричард и правда вскоре появился, во главе небольшого отряда рыцарей. «Я слышал, у вас есть вино?» Он остановился прямо перед нами. Я тут же сделал шаг вперед. «Да, Ваше Величество?» «Продайте его нам. Не дадут вам его спокойно пить». «Наше вино недостойно такого великого короля, как вы, Ваше Величество. Я низко склонился. А если его захотят отнять арабы...» Я лучше вылью его в песок». «Червь! Как ты смеешь дерзить королю!» Он моментально пришел в ярость, выхватив меч. Тоже сделали и остальные. Но дядя не зевал и, видя, что разговор перешел на повышенные тона, сделал знак нашему отряду. Мгновенно поднялись щиты, опустились копья, а арбалетчики посередине строя стали натягивать тетиву на упоры. «Вы не мой король, ваше величество. Мы венецианские нобели» и подчиняемся только своей чести, роду и дожу». И к нашему отряду направилась еще одна сотня всадников от лагеря крестоносцев. «Видит Бог, я этого не хотел». Я нехотя потянулся к цепочке на шее. «Ладно, стой». Король моментально догадался, что там может быть. А нападать на легата папы, с учетом того, что крестовый поход и так идет ни шатка, ни валка, было верхом недальновидности. Король таким качеством не страдал. Поэтому, хмуря брови, вернул меч в ножны и посмотрел на меня. «Чего ты хочешь?» «Просто уважение, Ваше Величество!» Я снова низко поклонился. «Я ни разу не дал вам повода считать меня бесполезным и не огорчил вас. Поэтому, если нужно вино, просто попросите. Как вы сделали бы это, прося вашего самого верного вассала? Только и всего!» «Но-но, венецианец, не заигрывайся!» Его брови от подобной наглости взлетели вверх. «Ладно!» «Снимите все вино!» — попросил я дядю Андрея, который ничего не понимал в происходящем, только видел, что творится какая-то жесть. «Но Виталия!» — возмутился он, надеясь вылокать его в одиночку. «Дядя! Иначе нам кранты!» «Король сегодня больно зол!» — скосился я на Ричарда, который и правда держался из последних сил. Тяжело вздохнув, он отдал приказ, и солдаты стали отцеплять кувшины с вином от вьючных мешков мулов, укладывая их на песок. Затем просто отошли, чтобы рыцари могли сами поднять их. «Прощайте, ваше величество!» Я поклонился, взмахивая рукой, чтобы отряд тронулся в путь, думая при этом о том, что если бы король знал, с чем нас отпустил, он бы от злости собственный пояс съел. Я нисколько не обольщался, полагая, что за 92 два килограмма золота он бы ни перед чем не остановился. Даже перстень папа мне бы не помог. А так, поводив его за нос... Я выдал требуемое сделав вид, что у нас с собой больше ничего и нет. Спасибо запасливому дяде, пагубное пристрастие которого к алкоголю спасло в этот раз наши шкуры. И я задолжал ему уже второй раз, с грустью подумал я, решая, как и чем можно расплатиться с родственником.